Глава 13 Карнагрейцы, сказал начальник 40 колесниц Иксу, показывая на север. Старшиевый начальник Шоу повернул голову и увидел на травянистом в сгорке примерно в миле от лагеря четверых всадников. его начальник прищурился: Наемники, сказал Иксу у которого зрение было поострее. Разведка. Из станофетцев выехал отряд человек в 20 и поскакал к корногрейцам. Те словно и не замечали. Темные неподвижные фигурки, будто высеченные из камня. Только когда посланный отряд приблизился на четверть мили, разведчики отступили. Вернее, просто исчезли. Миг, и их нет». Отряд преследователей разделился на трое. Две части поскакали в обход, огибая холм, одна вверх. «Умно», — похвалил командира Иксу. «Но без толку, уйдут». «Почему так думаешь?» — спросил военачальник Шо. «Всегда уходят», — равнодушно ответил начальник сорока колесниц. «Какая разница?» — Макс сказал. «Армия Йорган Кеша в 20 милях». Иксу был родственником Шо, но дальним и непрямым. По младшей жене. Если бог-император решит покарать старшего военачальника за нерадивость, Иксу беда не коснется. Но кто знает, чьи кости будут грызть в шакалы через несколько дней. «Может, отойти и запереться в Гарвише?» Словно, беседуя сам с собой, проговорил Шо. «Время еще есть». «Вспомнил Аддив старший», — негромко произнес Иксу. «Старший военачальник кивнул», Сундина не спасли ни стены, ни лучшие маги. «Жаль, через перевалы нельзя переправить слонов», — сказал Шо. «Жаль», — согласился Иксу. Посланный в погоню за разведчиками отряд возвращался. Корногрийцев он не настиг. От одежды Люга пахло морем. Стойкий запах, не выветрившийся за два дня путешествия. «Как дела на священных островах?» – спросил Фаргал. «Я там не был». «А где был?» «В Самере». Лошади трусили неспешной рысью, потряхивали головами, отмахивались длинными расчесанными хвостами от надоедливых мух. «В Самере?» «Зачем?» «Хотел кое-что выяснить». «Выяснил?» «Отчасти». Сокт покосился на Фаргала и вдруг блеснул улыбкой. «Но спрашивай, друг, что ты замолчал?» «Какой демон понадобился тебе в Самере? проворчала Герини. «Ты был нужен мне здесь». «Приятно слышать. Но откуда ты знаешь? Может, я и в Самере ездил для тебя?» Дорога взошла на холм. Отсюда лагерь корногрийцев смотрелся как на ладони. и шатры за чистоколом, неподалеку большой табун лошадей под охраной вооруженных всадников. «Колесницы видишь?» — спросил Фаргал. «Мои. Так что тебе понадобилось в Самери? «Ты слышал что-нибудь о смерти Аккарафа?» – спросил Люк. Игири не покачал головой. «Какое мне дело до Аккарафа?» «Есть разница между смертью Аккарафа и самим Аккарафом», – сказал Люк. «Какая же?» «Прежнего императора убил последователь Аша». «Откуда ты знаешь?» «Вот». Люк поднял сжатый кулак. На крепком запястье сверкал широкий золотой браслет». «Он дает мне знать, если в чем-то замешана магия». Фаргал поглядел на браслет с равнодушием человека, которому магия не страшна. «Он дал тебе знать, что Акарафа убила магия Аша?» «Акарафа убили не магией, но убил его последователь Аша, обладающий магией. Он оставил след, который обнаружил Кенгизар». «А какое дело тебе и Кенгизару до магов Аша?» Эгерини не очень-то разбирался в проблемах богов и их последователей. Ему было довольно таймат. «Кенгизар и я — жрецы незримого Яго». «Ну и что?» «Последователям Аша не место в Карнагрии». Фаргал хмыкнул. «Это ты так считаешь? А сами приверженцы Аша наверняка думают иначе». Люг нахмурился и замолчал. Фаргал ощутил неловкость. «Мне наплевать на последователей Аша», — сказал он. «В общем-то, не обижайся. Мне плевать и на вашего Ягу, Но ты мой друг. И можешь на меня рассчитывать. Этого довольно? «Вполне», — сок снова улыбнулся. «А где сейчас любезные нашим мечам фетсы? «В девятнадцати милях. Ждут». «А чего ждешь ты?» «Если я двинусь, длиннокосые чего доброго испугаются и отступят в Гарвиш». «У меня нет желания выковыривать их оттуда. Я подожду. Пусть думают, будто я боюсь атаковать их. Еще день-два, и они настолько уверуют в свои силы, что сами решат напасть. Спорим, на десять монет именно так и будет». «Принято». Сокт хлопнул по твердой ладони Фаргала. Потом запрокинул голову и посмотрел на небо. «Эх», — вздохнул он, — «какой простор. Сюда бы моего соколка». Караульные в воротах лагеря ударили кулаками в щиты, приветствуя своего военачальника. «Сколько у тебя людей?» – спросил Сокт. «Пятнадцать тысяч черных, три тысячи конных лучников, шесть тысяч наемников и пять тысяч алых. Всего с обслугой тридцать тысяч, но, как ты понимаешь, просто складывать смешно. Пять алых – это, на мой взгляд, больше, чем пятнадцать тысяч копейщиков». «Смотря как ты их используешь». «Как надо!» — Фаргал усмехнулся. «А сколько против тебя фетсов?» «Не знаю. Эгирин пожал плечами. Тысяч пятьдесят или около того. Немного?» «Чем больше, тем лучше!» — Фаргал беспечно махнул рукой. «Пошли, глотнем пивка. Мне еще черных муштровать. Распустились бездельники. Двести шагов толком пробежать не могут». «Зачем им бегать?» — удивился Люк. «Это же пехота». «Увидишь?» — Эгирин не подмигнул. И еще увидишь, какой царский подарок сделал мне Йорган Кеш. Какой? Он ждет нас в шатре. Женщина, глаза сокта блеснули. Лучше, намного лучше. не откинул полог и пропустил друга вперед. В центре шатра на подушках сидел человек. Царский маг Фанкис Могучий. Фаргал оказался прав. Фетсы не выдержали. Бездействие армии противника, если не считать комариных укусов конных разъездов, подтолкнуло захватчиков к активности. Старший военачальник Шо, под чьей рукой собралось в общей сложности 50 тысяч солдат и около шести сотен боевых колесниц, решил действовать. Разведчики доложили Фаргалу, что вражеское войско покинуло укрепленный лагерь, устроенный в 15 милях от Гарвиша, и двигается на север. «Отлично», — сказал главнокомандующий, — «мы немного сократим их путь». И армия Карнагрии выступила навстречу врагам. Место для битвы Фаргал присмотрел заранее. Ровная долина с рыхлой, вспахали, но засеять не успели, землей, поросшей зеленой травкой. Слева мелкая речушка, слегка заболоченная, справа гряда песчаных холмов, поросших молодым хвойным лесом. Вот в этом леске Фаргал и расположил целых три тысячи алых. Подгадал Эгири не точно. Вечером его армия вышла к будущему полю битвы, а федцы встали на ночлег в каких-нибудь трех милях от них. Ночь прошла спокойно. Для корногрийцев. Поскольку Фаргал точно знал, противник не рискнет атаковать в темноте. А вот военачальник Шо, наоборот, знал, что корногрийцы ничего не имеют против таких нападений. В эту ночь в фетском лагере спали неважно Если вообще спали Примерно три сотни наемников до самого рассвета вертелись вокруг Фетцев, Словно стая гиен вокруг буйволиного стада А царский маг Фанкис приукрасил охотников кое-какими иллюзиями Которые, разумеется, рассеивались, когда вмешивался маг начальника Шо Но рассеивались не мгновенно и нервов южанам попортили изрядно Примерно в начале третьей ночной стражи, когда фецы уже привыкли к редким стрелам и душераздирающим воплям, корногрейцы отвесили и настоящую плюху. Навалились разом, подожгли пару шатров, уложили человек 30-40 и исчезли в темноте. Таким образом, утром, когда фецы начали выстраиваться для битвы, настроение их нельзя было назвать приподнятым. Однако старший военачальник Шо был доволен. Речушка по правую руку защищала один его фланг, а на втором он разместил полсотни карабалист и три тысячи конницы. Поскольку знал, что на холмах засада. Скрыть такое от мага невозможно. Правда, Шо полагал, что в засаде не более полутысячи всадников. Это уж фанкис постарался. И маг противника купился, потому что обычно численность войска не преуменьшали, а преувеличивали, чтобы произвести впечатление». Шо прикинул, у него в полтора раза больше людей, чем у Форгала, и приободрился. Выстроив боевые колесницы в линию и прикрыв их пехотой от внезапной атаки, старший военачальник решил дождаться, пока нетерпеливый враг сделает первое движение. Затем следует контратаковать, вывести вперед колесницы и, построив их уступом, прижать корногрийцев к речке. Главное – это отбить атаку алых. С корногрейской пехотой Шо уже сталкивался И по опыту узнал, что его солдатам под силу остановить атаку черных копейщиков Даже без боевых машин А с конницей должны управиться колесницы Собственную конницу Шо решил придержать Когда он обратит врага в бегство, 10 тысяч свежих всадников довершат разгром Форгал удовлетворенно мыкнул Противник выстраивался именно так, как он ожидал Тактика Феццев была знакомая Герине. Не глупая тактика, но скучная. А скучный военачальник всегда проигрывает военачальнику остроумному. Фаргал сообщил об этом Люгу и засмеялся как всегда, главный упор фецов на боевые машины и магию. Насчет мага Фанкис его успокоил чародей силен, но Фанкису удастся его стреножить. А что до боевых машин, то тут уж у Фаргала есть кое-какие мысли. Как наши волки, Кайр. Слюна капает командующий. Ну, начали во славу Ашура. Три тысячи наемников сыпанули между аккуратными линиями черной пехоты и понеслись через поле. Не то чтобы очень быстро, но и не рысцой. Когда они одолели половину расстояния, Фаргал зорким глазом заметил легкое шевеление у фецов. Изготовились Стрелометы. Но тут плотная волна всадников, катящаяся по полю с визгом и нахрапом, вдруг рассыпалась брызгами, сразу став никудышной мишенью для бьющих кучно-боевых машин. Крохотные всадники, откидываясь в седлах, метали прямо в небо совсем уж крохотные стрелки. Раз, два, три, четыре, пять. Лихой разворот и также в россыпь наемники уже скакали обратно а стрелки посыпались поверх щитов на фетские головы и прикрытые толстыми стеганными попонами конские спины. Стрелометы колесниц грохнули вслед уходящим, но собрали совсем скудный урожай, не стоивший затраченного припаса. А пока обслуга перезаряжала боевые машины, место наемников заняли фаргаловы конные лучники и тем же манером обстреляли врага. Вот только луки у них Помощнее, чем у наемников И бьют почти на 400 шагов не намного хуже стрелометов И снова наемники Наскок, залп, отступление И еще раз Сейчас зашевелятся Удовлетворенно произнес Фаргау И верно Фетская пехота раздвинулась И навстречу нападающим Двинулись колесницы Быстрее, быстрее Есть, рыхлая земля Неутоптанная дорога Преследование не получилось. Наемники скакали быстрее и зигзагами, бросая лошадей из стороны в сторону, понемногу заходя с флангов. Фецы, впрочем, быстро сообразили, что к чему, на помощь потянулась пехота. А колесницы медленно, но верно перли вперед, явно рассчитывая подойти на прямой выстрел к выстроившимся черным. И расходились в линию, не обращая внимания на близость стрелков. Высокие борта прикрывали расчеты Толстые попоны лошадей. Пехота Фецов наконец подтянулась, бежала рядом. Наемники вертелись на флангах, покусывая, но в четверть силы. Поехали, сказал Фаргал. Здесь сами управятся. И сопровождаемый люгом и охраной поскакал к холмам. Черные не стали дожидаться, пока их начнут расстреливать и сами двинулись вперед. 600 шагов, 500, 400. Рявкнули трубы, и все 15 тысяч черных рухнули на земь. И восемь тысяч тяжелых стрел с басовитым воем пронеслись над ними, и еще через сотню шагов бесплодно воткнулись в землю. Фаргал не зря муштровал свою пехоту, и не зря вызнавал все, что можно о тактике врага. Копейщики разом вскочили на ноги и бегом устремились на врага. Раз, два, три, девятнадцать, двадцать, тридцать шесть шагов. И опять залегли. Будь у федсов под рукой лучники, номер бы не прошел. Но обслуга стрелометов привыкла бить прямо, а не навесом. А привычка для рядового Феца это все. Возницы фетсов стали придерживать лошадей. Рукопашная им совсем не улыбалась. Новый залп, увы, не менее слаженный, чем предыдущий. Кое-кто задержался, и результат — сотни полторы тяжелых стрел вспороли строй поднявшихся копейщиков. Но живые уже перепрыгивали через мертвых и бежали вперед. Колесницы остановились. Выдвинулась фетская пехота. Двойная шеренга, всего около 20 тысяч. И в половину меньше в резерве и на флангах. Третий залп. На этот раз почти полтысячи черных остались на земле. Но остальные продолжали бег. Быстрее, быстрее. И с маху, словно конница, врезались в ряды противника. Одновременно вертевшиеся на флангах наемники и конные стрелки Фаргала погнали лошадей по кругу и через головы пехоты принялись обстреливать фетские колесницы. Опрокинув первую шеренгу фетсов, во второй копейщики Фаргала завязли. Им не удалось пробиться к колесницам, и это было плохо. Потому что тысячникам Алых отдан строгий приказ вступать в битву только тогда, когда колесницы будут захвачены. Две тысячи алых на позициях и три в засаде. Все, что оставалось у Фаргала в резерве. А вот у противника 13 тысяч всадников и еще 10 тысяч пехоты. И корабалисты. Правда, достаточно далеко от места битвы. Сражение затягивалось и складывалось уже не в пользу корногрейцев. «Фаргал решился. Рискнем, — сказал он своим тысячникам, — ударим сейчас». Загудели рожки, сотни алых выехали из леска и, выстраиваясь на ходу, поскакали вниз. Первыми – воины Гронера, тысячи Дарзара и Бехера следом. Фаргал скакал во второй сотне. Он полагал, что на этом этапе управлять боем он уже не сможет. Кроме того, ему так хотелось испробовать в бою меч богини. Он выхватил его из ножен и люк, скакавший на полкорпуса позади, увидел, как сияющий конус возник над головой Фаргала. Сердце Игирини захлебывалось от восторга. Он летел вперед, бросив поводья, и пел хвалебную песнь с совершенно безумными словами. Фаргал был счастлив. Гронер скакал молча. Он видел цель – фецкое знамя на длинном белом древке, окруженное ромбом тяжелой пехоты. Там, командующий фецами, туда Гронер направит удар своих молодцов. То, что между ними и целью тысячи фетских всадников, не имело значения. Алые втопчут их в землю. Гронер выхватил меч и закричал, слово ставшее кличем корногрийских воинов. «Фаргал!» Тяжелая стрела, выпущенная фетской корабалистой, ударила в поднятую руку Алова. Страшный рывок сбросил Гронера с коня. Тысяцкий грохнулся озимь, взвыл от боли, приподнялся на здоровой руке... Глянул на катящуюся на него лаву тяжелой конницы И понял, как закончится его жизнь Фаргал увидел, как фетская стрела зацепила Гронера и вырвала из седла И Герини видел, как Тысяцкий боком упал на землю Перевернулся, дернулся Конь его остановился, заржал Гронер поднял голову Фаргалу показалось, Алый смотрит прямо на него «Я-ха!» закричала Герини. Белый жеребец рванул в полный мах, оторвался от массы алых и птицей понесся к упавшему. И вцепившись левой рукой в луку седла, свесился вниз и на полном скаку, подхватив Гронера за перевязь, вздернул его на конскую спину. Белый жеребец сбавил прыть, конь Гронера пристроился рядом. Ну ты и буйвол!» — Кривясь от боли, прохрипел Гронер. Конная лавина догнала их и пронеслась мимо. Конь Гронера фыркнул, толкнул головой ногу хозяина. Фаргал перетянул жгутом плечо Алова, выдернул стрелу, затем поймал повод Гронерова жеребца. «В седле усидишь?» «Да». не помог Гронеру пересесть на его коня. «Живой! Ты нужен мне живой!» — крикнул он и поскакал вслед за Алами. Гронер повернул коня и поехал прочь. Он чувствовал себя слабым и пустым. «Должно быть от потери крови». Истошно закричали фетские трубы, призывая на помощь, и окруженные фетские колесницы попытались прорваться. Пехота, охранявшая тыл сражавшихся, рухнула, как недавно делали это черные, на землю. Все стрелометы ударили разом и уничтожили не меньше тысячи всадников-корногрейцев, не ожидавших ничего подобного. Остальные поспешно рассыпались в стороны, и фетские колесницы устремились назад настолько быстро, насколько позволяла рыхлая земля и оставшиеся кони. Стрелы наемников все-таки не пропали даром, и очень многим возничим пришлось обрезать постромки раненых и павших лошадей. Около восьми тысяч копейщиков фецов бежали позади из флангов, готовые отразить новый удар легкой конницы. Черные завязли в каше схватки, и их можно было не опасаться. Поехали, сказал Шатар и приложил к губам рожок. 2000 алых, последний резерв фаргала, вступили в битву. Три засадные тысячи прорезали ряды противника как носорог стада газелей. Но перестроившаяся пехота стойко выдержала первый удар. Тысячи фаргала оказались в неважном положении. Впереди ощетинившиеся копьями шеренги, сзади наседающие всадники в четверо превосходящие числом. «Правда, против сплошной стены Алых Фетцам ничего не сделать, но если подойдут колесницы...» Колесницы не подошли. Воины Шотара обогнули сражающуюся пехоту и настигли врага. Копейщики попытались прикрыть колесницы, но Алые нелегкая конница. Смели в раз. Разделились и прошлись железным катком по флангам. Оставшиеся в живых фецкие копейщики, забыв о своей задаче, бросились в расцепную — Алые не стали их преследовать. Добивать — это работа наемников. И те с ней справились. Налетели со всех сторон, наставшие неповоротливыми. Два коня не четыре, да и расчеты тоже поубавились числом, колесницы. Прыгали с седел через борта, рубили, резали. Алые шотара вернулись и по собственному почину помогли черным. А уж гвардия Карнагрии внушала Фецам такой ужас, что, обнаружив ее у себя за спиной, фетская пехота немедленно побросала оружие. «Сигналь, все за мной!» – приказал шатар гарнисту и показал туда, где сражались засадные тысячи. Удар предводительствуемых шатаром соединившихся алых, легкой конницей и уцелевших черных решил дело. Всадники фетиса сотнями бросали оружие и спрыгивали с коней. Старший военачальник Шо перерезал себе горло. Его маг достался Фаргалу, и тот, вопреки обыкновению, не прикончил его. Просто для разнообразия. Последняя крупная армия фетсов к северу от Агры перестала существовать. Погибло более 15 тысяч. Почти 30 захвачено в плен. Остальным удалось ускользнуть, но их судьба сложилась ничуть не лучше. Улизнувших фетсов либо прикончили чуть позднее либо поймали и отметили рабским клеймом. Только четырем сотням под предводительством командира Иксу удалось добраться до берега Агры и ночью переправиться на ту сторону и сообщить своим, что по северную сторону реки солдат бога-императора больше нет».